Ник. Василиса Сергеевна, как назвала ее Яна, осматривала Ника с ног до головы. Он ощущал себя полнейшим идиотом в мокрой одежде, прилипшей к худощавому телу. Ему казалось, что секрет его появления вот-вот раскроется, и его тут же выгонят из лагеря, не дав разобраться во всем происходящем. А разбираться было в чем. Почему Яна жива и выглядит, как в год своей смерти? почему сам Ник ощущает себя подростком и, самое важное, почему в носу до сих пор так сильно отдаёт пеплом. Вспомнив деда с его странным мешком, Никита чихнул. «Будь здоров», — кивнула вожатая. «Тебе нужно переодеться. Мокрый весь. Где твои вещи?» Кажется, неуверенно начал Ник и для пущей убедительности опустил голову. «Я забыл их в машине. Частично это было правдой». Вот только машина принадлежала невоображаемым родителям, которые, по легенде, привезли его в лагерь на рассвете, а сами уехали в отпуск, а ему, 25-летнему парню. Об этом вожатой было знать не обязательно. Василиса Сергеевна сдвинула брови и шумно выдохнула. Затем внимательно проскользила взглядом по юношескому телу, словно оценивая. «Иди за мной», — выдавила она. «Мой младший брат в старшем отряде, возьмем у него что-нибудь, как раз покажу тебе комнату, познакомишься с соседями». Вожатая уверенной походкой вышла из домика, придержав за собой дверь. Ник поплелся следом. «Новикова, ты чего тут болтаешься?» Бросила вожатая, поравнявшись с Яной, которая все еще стояла возле домика. Услышав фамилию, Никита вздрогнул. Он не знал, как себя вести с сестрой, ведь она даже не догадывалась об их родственной связи. Ее брату, уверена Яна, сейчас три, и он отдыхает с родителями на море. Никита посмотрел девочки в глаза и улыбнулся. Таня уверенно улыбнулась в ответ, но не прошло и секунды, как она развернулась и убежала, оставляя Ника в растерянности. Домики мальчиков справа, девочек слева, рассказывала вожатая по пути. Старший отряд живет здесь. Она кивнула на дом, раскрашенный синей краской. Ступая на крыльцо, Ник замер. Именно в этот домик он пытался зайти, когда под ним провалились обгоревшие и сохшие ступени. Сейчас от сажи не осталось и следа. Дерево было аккуратно покрашено. Дверь с легким скрипом отворилась, и Ник зашел внутрь. Девчонки в этот раз стрёмные попались. Мальчишки сидели посреди комнаты и играли в карты. Даже Новикова. Ну как можно быть такой уродиной? Ник сжал кулаки. Зубы свело от злости, он готов был порвать мерзавца на мелкие кусочки за такие слова. Но сдержался. Драка в первый же день в лагере была ни к чему. Нужно было оставаться в здравом уме, чтобы понять, что тут происходит. Серый, тише! Увидев вожатую, ребята швырнули карты под кровать и неуклюже поздоровались. Девушка обвела их сердитым взглядом и сложила руки на груди. «Еще раз увижу!» – кивнула Василиса в сторону бубнового валета. «Отправлю в комнату наказаний». Она сделала грозное выражение лица. «Всех сразу». Мальчишки склонили головы и начали суетиться. «Больше не будем, Василиса Сергеевна», — выпалил самый борзый, серый. «Конечно, не будете». Вожатая нагнулась и собрала с пола колоду. «Потому что я их у вас конфискую». По комнате пронесся возглас разочарования. Убрав находку в карман, Василиса подошла к одной из кроватей и обратилась к Никите. «Располагайся здесь, постельное белье принесу позже». «Валер», — вожатая повернулась к одному из мальчиков. «Дай мальчишке во что-нибудь переодеться, он без вещей остался». Парнишка в очках кивнул и начал копаться в шкафу. Вытащив футболку и потертые спортивные штаны, он протянул их Нику. Тот поблагодарил мальчика, стянул с себя мокрую футболку и повесил ее на спинку кровати. Со штанами решил не торопиться. Василиса Сергеевна продолжала находиться в комнате. «Завтрак через десять минут», — бросила вожатая и направилась к выходу. «Не опаздывайте!» Едва дверь домика закрылась, Ник до конца переоделся в сухую одежду и присел на край своей кровати. Взгляды мальчишек были прикованы к нему. В углу комнаты щебетало радио, Пугачева заливисто исполняла мадам Брошкину. «Ребят, какое сегодня число?» — неуверенно спросил Ник. «Седьмое», — ответил Валера и кивнул на настенный календарь, на котором крупными буквами было выведено седьмое июля. А год во рту пересохло, но не задать этот вопрос Ник не мог. Чтобы о нем не подумали, ему важно было услышать ответ. «Ты что, потерялся?» — фыркнул Серый. «Двухтысячный». Мальчишки рассмеялись, а Нику было не до смеха. «Этот день. День рождения Яны. День смерти Яны». Никита не мог понять, как такое возможно. Но факт оставался фактом. Каким-то чудом парень попал в прошлое. В тот самый день, когда жизнь его семьи разделилась на до и после. «Ладно, погнали». Серый кивнул друзьям и бросил на Ника оценивающий взгляд. Идем с нами, введем тебя в курс дела». Ребята вышли из домика и направились к столовой. Территория лагеря преобразилась еще сильнее. Вдоль аккуратных дорожек росли цветы вроде тех, что мать ежегодно сажала на даче, между деревьями были натянуты тросы с флажками и фонариками, разноцветные афиши вещали о приближающейся через несколько дней дискотеке. «В целом, — продолжал Серый, — здесь достаточно неплохо». Мы с пацанами заработали репутацию, так что нас никто не трогает. Тебе повезло, что ты попал к нам». Он подмигнул новому соседу. Ник одобрительно кивнул. Хоть ему не понравилось, как Серый выразился о его сестре, надо было играть роль. Только так можно было понять, что не так с этим местом. Никита внимательно всматривался в лица и в окружение вокруг. Могло ли это быть обычным миражом? Могли ли дети быть духами этого места? Вряд ли. Все выглядело слишком реалистично. Чтобы проверить свою теорию, Ник запнулся и схватился за у который шел рядом. Мальчик совершенно точно был живым и настоящим. Если только сам Ник не стал духом. Вопросов было слишком много, но никто не мог дать на них ответы. Оставалось лишь жить этот день и не выпускать из вида сестру. «Яна, у нее же сегодня день рождения», — Никита оглянулся. Чуть поодаль он заметил поле, усыпанное желтыми цветами. Недолго думая, Ник рванул в ту сторону и принялся собирать букет. «Новенький ты чего?» Брови Серого поползли вверх. «Идите», — ответил Ник, — «я догоню». Мальчишки пожали плечами и двинулись дальше. Серый несколько секунд недоверчиво изучал нового соседа, но вскоре поспешил за друзьями. Ник выбирал самые красивые одуванчики. Высокие, сочные, с густой зеленью. Собрав внушительный букет, он поднялся и осмотрелся. Яны в зоне видимости не наблюдалось. Не было ее и возле столовой. Когда Ник зашел внутрь, там сестры тоже не оказалось. Пока другие ребята приступали к трапезе, парень вышел из помещения, встал на крыльцо и начал ждать. Спустя несколько минут появилась Яна. Она шла медленно, вытирая лицо ладонью. Оно было заплаканным, но девочка улыбалась. Подойдя к крыльцу и увидев Никиту, она замерла. С днем рождения ник протянул Яне букет. Девочка молча смотрела на парня и не шевелилась. В глазах читалось удивление. Откуда ты? прошептала Яна. У нас есть общие знакомые. Никита широко улыбался. Девочка неуверенно приняла букет и выдавила тихое Спасибо. Пойдем на завтрак. Спросил Ник, открывая перед Яной дверь. Девочка колебалась пару мгновений, после чего зашла в столовую и тут же убежала к подругам. Ник же с неохотой отправился к своим новым знакомым. «Это Новикова?» — причмокивал Серый, жуя кусок хлеба. «Не от мира сего. Странная какая-то страшненькая. Эй, Буренка! крикнул мальчишка на всю столовую, и парни за столом рассмеялись. «Ты чего к ней привязался?» — спросил Ник сквозь зубы. «Обычная девчонка и вполне себе симпатичная». «У, похоже, кто-то влюбился в жертвестку», — Серый обнажил оскал. «Прыщавый уродец!» Последние слова Серый прошипел Нику в лицо, перегнувшись через стол. «Еще раз позволишь себе подобное выражение?» Ник сжал кулаки и приподнялся на локтях. «Я за себя не ручаюсь». «Проверим», — зарычал Серый, продолжая ехидно улыбаться. Парень взял вилку и крикнул «Эй, жирная, лови котлету!». В ту же секунду мясное изделие полетело через весь зал и застряло в кудрявых волосах Яны. Девочка не без труда достала остатки еды из прически и залилась краской. Она что-то сказала, но так тихо, что Ник не расслышал суть. Внутри него полыхал пожар. Серый перешел границу. Он за это ответит. «Ублюдок!» Никита вскочил из-за стола и взял Серого за грудки. «Еще!» «Удар!» «Раз!» «Удар!» «Ее!» «Удар!» «Обидишь?» «Сильный удар!» «Что здесь происходит?» Кто-то схватил Никиту за футболку и одернул назад. Серый заорал, выплевывая мерзкие слова. Ник обернулся, перед ним стояла вожатая с распахнутыми от удивления глазами. Ее ноздри широко раздувались, а лицо было красное от ярости. «Ты наказан!» прошипела Василиса Сергеевна. «Марш за мной!» Нику не было стыдно. Он поступил по совести. Никто не имеет права обижать беззащитных. Никто не имеет права обижать тех, кто слабее. И уж тем более никто не имеет права обижать его сестру. Скинув голову вверх и бросив на серого презрительный взгляд, Никита уверенной походкой пошел вслед за вожатой.